Что с Любой? Димон рассказал, что Люба уже две недели живет на квартире своей двоюродной сестры, которая уехала по семейным делам, кормит ее кошек. А Диму не кормит Сегодня рано утром разряженный мобильник Любы нашла пожилая пенсионерка, выгуливающая своих собачек. Она мобильник подсушила, подзарядила, включила. Блокировки экрана на мобильнике Любы нет, а сразу после включения виден контакт дима в WhatsApp. Вот бабуля и нажала на позвонить и сообщила о находке. Димон сразу же примчался к пенсионерке домой, посетовал на жену растеряху, предложил помочь деньгами или продуктами в качестве благодарности за найденные мобильника. От денег бабуля отказалась, заявив, что с каждым такое может быть, а люди должны помогать друг другу. Тогда Дима оформил ей большую корзину продуктов с доставкой на дом. Пенсионерка осталась довольна, пригласила заходить с женой в гости. Чуть позже выяснилось, что Любы нигде нет – ни у кузины, ни на работе, ни у друзей-знакомых. Тогда Димон напряг весь свой командно-административный ресурс, как он выразился, закрутился хорошо отлаженный механизм, и вскоре появились первые результаты. Первое. Мобильник был найден недалеко от дома, где жил Любин, знакомый эксперт-химик. Он рассказал, что Любу, как и договаривались, приехала к нему домой в среду около 7 вечера и привезла стекляшки, анализ которых надо было сделать. В 19.20 она ушла. Второе. Две подруги, которые каждый вечер совершают обход территории с шведскими палками, видели, как вчера, около половины восьмого, перед подъездом стояли молодая женщина, по описанию похожая на Любу, и высокий пожилой мужчина в пальто. Не в какой-нибудь куртяжке с капюшоном, а в настоящем благородном пальто. Третье. Недалеко расположен пустырь, место, обнесенное старым разваливающимся забором. Наверное, там когда-то собирались что-то строить, но дело застопорилось. Сейчас на пустыре по вечерам выгуливают собак. Пока Дима это все рассказывал, ему как раз пришло сообщение от сотрудника, который только что разговаривал с собачниками. Они рассказали, что вчера вечером возле забора стояла машина, похожая на большой внедорожник. Местные предпочитают не парковаться рядом с забором. Потому что он может упасть в любой момент. Значит, это был приезжий. На номер машины, конечно, никто не обратил внимания. Около половины восьмого к машине подошли мужчина и женщина. Они о чем-то спорили. Женщина пыталась кому-то позвонить, но мужик не очень вежливо запихнул ее на заднее сиденье сел рядом и они уехали. Значит, за рулем сидел кто-то еще. Именно там, на обочине, сегодня утром был найден мобильник Любы. Машину уже ищут. Но понятно, что таких машин в городе слишком много. Честно говоря, от обилия информации я впал в ступор. Все это в одну схему никак в моей голове не укладывалось. Надо было подвести какой-то итог, чтобы понять, что делать дальше. Дима достал чистый лист бумаги и предложил записать все, что мы знаем на данный момент. Я начал писать, и получились вот такие пункты. Первое. На месте гипермаркета когда-то была воинская часть, но, похоже, не совсем обычная. Больше информации о ВЧ пока нет. Второе. В начале девяностых ВЧ снесли и потом на этом месте построили гипермаркет, в котором есть кафе. Третье. Люба обнаружила странный эффект. В окно кафе видно здание, которого на самом деле нет. На прошлой неделе, в четверг, она этим открытием поделилась со мной. Похоже, что это здание действительно было на этом месте, но в те времена, когда еще была в ВЧ. Почему никто больше не заинтересовался этим явлением? Четвертое. В ночь с суббота на воскресенье это окно было разбито. Причем байкеры утверждают, что разбил его некий старик, который потом исчез непонятно куда. Пятое. Во вторник Люба, не зная о показаниях байкеров, спрашивала меня, не попадался ли мне высокий седой старик в черном пальто. Значит, ей он попадался. Следил за ней? Это был тот же самый старик, который разбил окно или другой? Шестое. В среду вечером Люба пошла относить осколки окна на экспертизу. В 19.30 высокий пожилой мужчина в пальто ждал ее на выходе из подъезда. Седьмое. Они о чем-то спорили, после чего мужчина увез Любу в неизвестном направлении. Садясь в машину, Люба выронила мобильник. Или специально выбросила. Восьмое. Сегодня утром, четверг, мобильник был найден, и после этого Дима со своим административно-командным ресурсом подключился к поискам Любы. Вроде все записали.